Дома наждал Кумарин, от чего тот заметно помолодевший. "Володь, а ты усы сбрил?" первым среагировал Олег, и в самом деле усы отсутствовали. Впрочем, лицо это обстоятельство не меняло. В последний раз я их сбривал в 89-ом, когда в Розовске был, ностальгически улыбнулся Сергеич. "Сеня, почему Володька сбрил усы?" Жура приобнял Олигарха, заставив последнего поморщиться. Но договорить ему не дали, выдернув из камеры с документами. Вернули через пару часов, злого и бледного. "Ты что такой зъерошенный?" Кумарин понял, в чём дело. "Грузят в волоть", Жура подтвердил его догадки. "Предложения предлагают, даже не знаю, что делать". Чёрт его спички. Серёга судорожно сорвал серную головку о чаркаш в тщетной попытке прикурить. "Да ты вроде как бросил молдован?" прищурился Сергеич. "Да нервничаю я, дядя. Нервничаю. А ты 51-ю статью Конституции бери и не нервничай. И здоровье сохранишь, и психику сбережёшь. И иных рецептов здесь быть не может". "Ну да", задумчиво вздохнул Серёга. "Не сучить, не скрисить, не сдать". А всё-таки жалко, Володя. Жалко, что мы с тобой на воле не познакомились. Но я тебе десятый раз толкую, что это было бы невозможно. Фонарь всё это вскинул Сижура. У меня строительный бизнес. С Мордовии ребята работали, Молдовани опять-таки. Хотя дорожку я бы сейчас раскатал. Жура характерно дёрнул ноздрёй, вздохнул и задумчиво поморщился. Может, улепил ещё? Кто сегодня дежурит? Молодой Сергей прикинул Олег. А он же постоянно закинутый. По-любому или что-то жрёт или марки клеит. Старший лейтенант ме службы, тёска нашего журы, похожий на школьника акселерата, худойющий, длинный с громоздкой головой, обезображенный двумя следенистыми глазами-плошками. к непомерному росту лепилы не смогли подобрать форму должного размера. Поэтому затёрто застиранные камуфлированные штаны обрывались строго на щиколотках. А на сорок пятых ластах болтались колеюнчатые жёлто-фиолетовые кеды. Выражение его лица всегда выдавало лёгкой психической патологией. Говорил он заторможенно, невнятно, словно с трудом сдерживал смех, что поначалу принимал с арестантами за издевательство. О расплывающиеся под жирными линзами глаза, казалось, существовали отдельно от мимических движений физиономии. Выслушивая Исаков, медик постоянно дакал и экал, потряхивая своей несуразной башкой. Он всем всё обещал, но ничего не решал и не делал, каждый раз ссылаясь на провалы в памяти. Зато, поймав его на фуфле, можно было смело колянчить донормил и активированный уголь. Почти никогда не встречай отказа, но Жура хотел большего. В положенное время кормушка отвесилась. В вальны есть просопил в дырку Фельчер, тушку блеснувачками. Здравствуйте, доктор, моляще всунулся Серёга в распахнувшийся просвет. Добрый вечер, раздалось снаружи. Доктор, простонал Жура. Дайте мне таблеточку, чтоб быть таким же, как вы. В смысле, врач от чего-то покосился на стоявшего рядом Карпуснова. Ну, таблеточки, весёленькие. Какие сами глотаете? Журрисмождённо протянул руку. Доктор поперхнулся, весь замерев. Пожалуйста, Журри не отступал. Скрючившись над кормушкой, Лепило украдкой снова зыркнул на Карпуснова, быстро соображая, что это наркологическая наблюдательность опытного зека или провокация собственных коллег. "Зазначит, нет больных", вдруг резко выкрикнул доктор, прервав неуместное молчание и тут же захлопнул кормуху. "Если бы не карпусный" «Серега мне бы насыпал!» — Жура забродил по хате. «Ну ладно, ладно, ладно, ничего страшного, я его по-любому дожму». «Может, и выгореть!» — поддержал Серегу олигарх. «Сидел я с одним пассажиром по фамилии Трофилей. Нарколыга чисто, оперской. День сидит ровно. На следующий его начинает ломать. На третий день во время метабхода его вводят в коридор... и через пять минут возвращают в хату в раскумаренном состоянии. Олег редко оставался на ночной телевизор, обычно после двенадцати отходил ко сну. Но последние несколько дней олигарх, вопреки привычке, увлеченно смотрел старый мыльный сериал «Сегун». Судя по зрительской реакции олигарха, герои и события незамысловатого американского мыла оказались ему духовно близки. Когда, блин, на лице самурай побеждал в очередной сюжетной передряге, Олег непроизвольно расправлял плечи, глаза отзывались восторгом, лицо наливалось бронзовой статью лошади маршала Жукова. Однако погремуха самурай, предложенная Серёгой, коллегу не прижилась, поскольку последний относился к ней слишком благосклонно. В этот раз в ночную напродоле дежурил сержант, молодой парень, хамоватый и в меру хитрый и не вконец тупой. С ним-то и предстояло Олегу улаживать вопрос с телевизором. Старшой Олег завёл разговор с тормозами за 5 минут до отбоя. Можно мы картину посмотрим? Она в начале первого начинается. Ну, конечно, посмотришь, заурчал он в ответ. Картину Малевича, Чёрный квадрат называется. Хоть всю ночь ко искусство преобщайся. Ну я серьёзно, старшой робко попытался возразить Олег. Что может быть серьёзнее Малевича? Гулко заржал Продольный. Телевизор он бесполицонно погасил вместе со светом, получив погоняло на весь централ квадрат. Друзей осудили и дали с запасом. Лишили свободы на десять и пять. А меня посчитали для жизни опасным. И вынесли приговор меня расстрелять. Через неделю шестнадцать месяцев моего заточения. Привычка, разбавленная ленью, успокоила, смирила, утешила. Воля, родная и желанная, стала казаться чужой, пока еще жгучей и страстно манящей, но уже совсем далекой. Год изоляции, и ты перестаешь жить свободой, перестаешь понимать ее и чувствовать. Тюрьма наполняет душу так же неотвратимо и без остатка, как вода легкий утопленника. Бешеная течетка пульса в борьбе с неизбежностью, захлебывающаяся истерика ожидания свободы сменяются нервной судорогой, а не менее чувств и бесцветным спокойным, холодно равнодушным взглядом, подпирающим тюремные своды. Долгота казематных будней больше не омрачается тягостным ожиданием освобождения. Происходящее с тобой начинаешь воспринимать как затянувшийся отпуск. как вынужденную реабилитацию от опустошающей суеты, от дежурно-выходного пьянства, лицемерия и распутства. Здесь не терзаются душой в вечном поиске причин собственных неудач. С легким сердцем взваливают все на тюрьму. Это просто и справедливо. Тысячи проблем растворяются в одной, заколюченном бетонном периметре. В тюрьме неведом кризис среднего возраста. Во-первых, какой здесь может быть кризис, кроме голодухи? Во-вторых, сам возраст превращается в размытую условность, определенную лишь физическим здоровьем и сраками. Скажем, если тебе 30, а корячится десятка, то ощущаешь себя старше дряхлее разменявшего полтинник, но в чьи планы входит выйти по саду за отсиженное. Неизменные атрибуты возраста – Статус и положение в обществе, движимое и недвижимое, социальное и фундаментальное, вечно и переменчивое, наносное и переносное обретают значимость одежды в бане. Вот где подлинное торжество коммунизма. Все кругом сироты между собой равные и равнобесправные. И хотя порой под старательное пережевывание баланды еще раздаются редкие возгласы, «Ах, какие крабы были в Славянке!» или «Ох, какая дичь в Пушкине!» Это всего лишь потрескивает угасающие угли буржуазных пережитков. Отсутствие какого-либо денежного оборота еще больше придает изолятору сходство с коммунистическими утопиями Мора и Чернышевского. И только отсутствие женщин и труда не превращают нашу жизнь в кошмарные сны Веры Павловны. Миллионеры и миллиардеры, нефтяники и латифундисты соседствуют с отпрысками беспредельных девяностых, тупо убивавших себе подобных за щедрый счет в кабаки или турпутевку в капиталистическую страну. Здесь равнение по-последнему. И будь ты хоть трижды Ходорковским, вкуснее палки сырокопченой колбасы на этом централе тебе не обломятся». И во все продукты, разрешённые к передаче, жёстко ограничены посным списком, даже у олигархов пробуждающим аппетит к баланде. А вольным прошлым сидельцев могут уверенно поведать лишь шрамы. У одних от ранений, у других от лепосакции и пересадки волос. В тюрьме всё прожитое осознаётся внове. На воле чужая беда бодряет, чужие поражения и неудачи липкой сладостью ложатся на душу. Злорадство – сестра зависти. И то, и другое, попущенные свободы отравляют тебя изнутри, изничтожают достоинства, сбивают спесь благородства, вспарывают закупоренные гнойники лицемерия, источающие зловоние порока, словно бутылочного джина, выпускают наружу человеческое ничтожество. Все грехи не подвластны нашему сознанию, поскольку они существуют вне разума и воли. а тюрьма отпускает их, облегчает душу, очищает сердце. Не теряя надежды, в лучшее веришь слабо. Рассчитываешь на худшее, переполненную голодную хату, сырую прокуренную, агрессивно тупорылый контингент, отсутствие возможности тренироваться, пусть даже на клочке в квадратный метр, и читать. Это худшая реальность, а значит самое важное сохранить здоровье. Красного креста здесь нет и не будет. Право на медицинскую помощь начинается и заканчивается флюорографией раз в полгода, чтобы убедиться, можешь ли ты сидеть дальше со здоровыми или должен отправиться подыхать на Тубанар. Мучает боль от головы до печёнки? Смело можешь рассчитывать на колёсико просроченного антибиотика. Ноют зубы? Что ж поделать, если их не выбили при задержании. Дырки в карме, Надо штопать загодя. Вчера, разъедая заросли колючей проволоки, вдруг расцвело мартовское солнышко. На душе светло, а глазам больно. Даже закрытые глазницы не выдерживают забвенных лучей яркими вспышками, разрывающих привычную полутьму. Отводишь взгляд, стараясь больше не пересекаться с этой, по здешним меркам аномалии, довольствуюсь игрой бликов, на подкапчённой акурками стене на прогулку заказывают минут за 40 сонный сползаешь с пальмы умываешься встаёшь на молитву в решётку бьётся весна вместе с ласкающей надеждой которая неизменно вот уже 16 месяцев весенний сквозняк для зэка всё равно что блеск витрин для нищего восхищает глаз терзает душу изменения в природе тягостны сергеевичу Сердце с пулей чаще даёт звой, приступы резко участились, отнимаются ноги. Клин клинам, физкультура и обливание холодной водой панацея от навалившейся хворьи. Но последние 3 дня сил у неё не хватает даже на прогулку. Гуляем втроём. Мы с Олегом занимаемся по отработанной программе, Серёга пританцовывает под музыку. На вышке дежурит квадрат. подолгу задерживаясь над нашим колодцем перекидываемся с ним колкостями давай если отожмёшься 5 раз вверх ногами я не буду в вашей хате делать малевича кричит он сквозь музыку серёги ты меня унизить хочешь возмущается жура чтобы унизить человека недостаточно выключить телевизор властно зубаскалит сержант а это правда что вам микрофоны в ботинки вшивают парирует серёга Вот ты стоишь сейчас, сапог свой сверху выставил, спрашиваешь, с на хрена? А вот у меня есть кнопка на коридоре, ржёт квадрат, заглушая радио. Ладно, достал ты своей кнопкой. Значит, говоришь, пять раз отжимаюсь вверх ногами, и ты о ней забываешь. Но ну, говорю, кичит с квадрат. Ну смотри, братуха, если чё фуфлыжником будешь,